Мальчики были Флавии, сыновья Дометиллы. Полученный отпор только прибавил им настойчивости. Они пошли к спальне императора. Вход охранялся капитаном и двумя солдатами. «Пропустите нас», – попросил принц Домициан. «Мы хотим устроить императору сюрприз. Мы заключили с ним пари. Если император проиграет, он только посмеется. А если пари выиграем мы, капитан Сервий», «Мы не забудем, что это вы нас пропустили. Так что вы-то в любом случае выигрываете, капитан Сервей». Капитан колебался. «Если он не даст мальчикам войти, это может кончиться плохо. Он их пропускает». Домицан лежал на спине, полуоткрыв рот. Он спал. Он дышал медленно, равномерно. Лицо с очень красными морщинистыми веками в густой сети жилок Выглядело чуть глуповатым. Резко выпячивался живот. Одна рука бессильная и безжизненно вытянулась вдоль тела. Другую он закинул за голову. Мальчики приблизились на цыпочках. «Если он проснется, они скажут все как есть. Мы хотели разгадать ваш секрет, владыка наш и отец Домициан». Принц Веспасиан осторожно запустил пальцы под подушку. Он нашел табличку. Они с братом прочли имена. «Запомнил?» – прошептал принц Веспасиан. «Не все, только самое главное», – ответил принц Домициан. Спящий шевельнулся, тихий всхраб вырвался из полуоткрытого рта. «Назад!» – прошептал Веспасиан. Они снова сунули табличку под подушку и, крадучись, двинулись к двери. Офицер облегченно вздохнул, увидев, что они выходят. «Мне думается, вы устроили свою судьбу, капитан Сервий», сказал принц Домициан. Он сказал это благосклонно, но с неумолимой твердостью, как подобает принцу. «Ты заметил?» – спросил Веспасиан. «Внизу он приписал. Принцам павлинов. Нас он не думал убивать. Нам он хотел подарить павлинов». И все-таки они решили, что один из них немедленно разыщет Луцию. Веспасян взял это на себя. Он нашел ее, все рассказал. Она обняла его, поцеловала, горячо поблагодарила. И то был самый высокий час его жизни. Еще до заката солнца Нарбан был у Луции. Он был почти возмущен тем, как настоятельно и тайно вызвала его Луция. Что это еще за важные новости, которые она собирается ему сообщить? Наверное, какие-нибудь дурацкие любовные интриги. Луция Безобиняков рассказала ему о случившемся. Большой, нескладный человек слушал ее, не шевелясь. В продолжение всего рассказа он не сводил с нее своих карих глаз, злых и преданных, как у цепного пса. Он и после не отвел глаз, он молчал, Видимо, раздумывал. Он ей не верил. Потом вместо всякого ответа он спросил, в упор почти грубо. «У вас было столкновение с владыкой Богом Домицаном?» «Да», — ответила она. «А у меня не было», — сказал Нарбан, и в вызывающем его тоне отчетливо звучало недоверие. «Я говорю с вами откровенно, госпожа моя Луция», — продолжал он. «У вас есть причина относиться ко мне враждебно. У императора нет». «Но, может, вы слишком много о нем знаете», — предположила Луция. «Это вполне вероятно», — подумал Нарбан вслух. «Но ведь допустимы и многие другие варианты». Могло, например, случиться так, что принц Веспасиан, поддавшись юношеским фантазиям, усмотрел в гибели своего товарища Матафия и своей матери не роковое стечение обстоятельств, а злой умысел императора. «Да, не исключено», — в свою очередь согласилась Луция, «что Веспасиан пришел ко мне именно поэтому и что он солгал. Но, по всей видимости, он не лжет». «В глубине души, мой нарбан, вы знаете не хуже меня, что Веспасиан говорит правду».